Говорили, что на будущий год отец с матерью отвезут ее назад, на землю. Это обойдется ей во много тысяч долларов, но иначе она, видимо, зачахнет. И вот за все эти грехи, большие и малые, в классе ее не излюбили. Противно это Марго. Противно, что она такая бледная и немочь и такая худючая. И вечно молчит и ждет чего-то, не, наверное, улетит на землю. «Убирайся!» – Вильям опять ее толкнул. «Чего ты ждешь?» Тут она впервые обернулась и посмотрела на него. И по глазам было видно, чего она ждет. Мальчишка взбеленился. «Нечего тебе торчать. Не дождешься. Ничего не будет!» Марго беззвучно пошевелила губами. «Ничего не будет!» — кричал Вильям. «Это просто для смеха. Мы тебя разыграли!» Он обернулся к остальным. «Ведь сегодня ничего не будет, верно?» Все поглядели на него с недоумением, а потом поняли и смеялись И покачали головами. «Верно! Ничего не будет!» «Ну и ведь!» — Марго смотрела беспомощно.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 Но ее притащили по туннелям в дальнюю комнату, втолкнули в чулан и заперли дверь на засов. Дверь тряслась, Марго колотила в нее кулаками и кидалась на нее всем телом. Приглашенно доносились крики. Ребята постояли, послушали, а потом улыбнулись и пошли прочь. И как раз вовремя. В конце туннеля показалась учительницам: «Готовы, дети?» «Да», — отозвались ребята. «Все здесь?» «Да». «Дождь стихал». Они столпились у огромной массивной двери. Дождь перестал. Как будто посреди кинофильма про лавины, ураганы смерчи, извержения вулканов, что-то случилось со звуком. Аппарат испортился. Шум стал глушим, а потом и вовсе оборвался. Смолкли удары, грохот, раскаты грома. А потом кто-то выдернул пленку, и на место нее стал спокойный диапазив, мирную тропическую картинку.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 а небо вокруг сверкало, точно ярко-голубая черепица. И джунгли так и пылали в солнечных лучах, и дети, очнувшись, с криком выбежали весном. «Только не убегайте далеко!» — крикнула вдогонку учительница. «Помните, у вас всего два часа, ни то вы не успеете укрыться!» Но они уже не слышали. Они бегали и запрокидывали голову. И солнце гладило их по щекам, точно теплым утюгом. Они скинули куртки, и солнце жгло их голые руки. Это получше наших искусственных солнце, верно? Ясно лучше.